грузовик и прицеп. Дорожная азбука. А. Автомобиль. Рекс машины презирает, все и каждую облает. Аф-аф-аф. Развёл тут пыль. Рр. В ответ автомобиль. Б. Бензин. Когда у машины урчит в бензобаке, чихает она на дорожные знаки. А вы предложить ей вкусный бензин. В нём витамин для здоровья машины. В велосипед. Эй, педальная машина, хочешь свежего бензина? А машина мне в ответ: "Что ты? Я велосипед". Г гужевой транспорт. Цок лошадка впереди, скрип тележка позади. Если двигатель живой, значит, транспорт гужевой. Д дирижабль. Дири, дири, дирижабль. Лел по воздуху корабль. Вот бы стать его пилотом, дирижировать полётом. Е еду на море. Еду, еду, еду я за мечтою, следуя. А мечта далёкая, а мечта глубокая, чайками кричащая, издали блестящая, а вблизи зелёная, а на вкус солёная. Ё Перекрёсток. Две дороги повстречались, обнялись и прочь умчались. Ж железная дорога. Эта дорога такая чудная, машинам нужна совершенно иная. Впредь не поедет по шпалам авто. Ни-ни-ни за за за что-то-то-то. А поезд находит дорогу полезной и любит её за характер, за железность. З. Зе. Зебра. Зебра о лежать на дороге устала, грива её тряхнула и ускакала. Всё, наигралась в опасные игры, пусть на дорогах валяются тигры. И. И краткая. Космический корабль. Корабль мой космический взмыл в небеса. А я подарил бы ему паруса. Поймает он разве без парусов полные горсти попутных ветров? А так бы доплыл до далёких планет быстрее на пару космических лет. Ка. Коток. Медленно делая круг, едет машина утюк. Длинные ленты дорог бережно гладит коток. Эльф. Леса воз. Вот машина, будь здоров, на спине вязанка дров. связанный в ней ровно брёвнышки и брёвна М мотоцикл Мотоцикл с стрелой промчался, след простыл, а звук остался Н навигатор В джунгли города проник, срочно нужен проводник, хоть домой, хоть на экватор, путь укажет навигатор О остановка Дверь открылась, остановка. Пассажир легко и ловко, на глазах всего народа, превратился в пешехода. П. Пожарные машины. По дороге ровным строем мчат машины с жутким воем. А огонь шипит из лица, как воды машин боится. Р. Рулевой. Лево руля, право руля. Лихо кручу, шторвал корабля. Чайки кричат над головой. Я удалой, я рулевой. С скорая помощь. Вот машина впереди с красным плюсом на груди. Означает этот плюс: я на помощь, та плюс. Т тягач. Дед, надребкую не плачь. Вызывай скорей. тягач, потому что тягачу даже репка по плечу. У Уличное движение. Уличное движение, словно речное течение, гордо в потоке машинной реки плывут пароходы-грузовики. Ф. Фургон. У него закрытый кузов для особо ценных грузов. Подмигнул и на обгон. Срочный груз везет в фургон. Х. Художник-самолет. Самолет летит, не дышит. Он картину в небе пишет. Виртуозно на лету живописную черту. Ц. Цистерна. Только сел шофер за руль, Слышит сзади буль-буль-буль. И подумал, верно. Это же цистерна. Че. Человечки в светофоре. У дороги в домике человечки-гномики жили не ту жили, только не дружили. Красный выйдет на крылечко, нет другого человечка, а зелёный выйдет, красного не видит. Если повстречаются, светофор сломается. Ша. Шины. Зимой надеваю на ножки я меховые сапожки. А что обувают машины? Тёплые зимние шины. Ща. Дворники-щотки. Дворник сметает сор и саринки. Дворники-щотки дожди и дождинки. Твёрдый знак. Твёрдый дорожный знак. Если встретишь твёрдый знак, Жди за знаком буйрак, рытвины и валуны вот такой величины. Твёрдый знак для трудных мест. Может всё-таки в объезд? И. Пыль. Легковой автомобиль поднимает в небо пыль. Пыль кричит: "Земля пока с добрым утром", а плака. Мягкий знак Мягкий дорожный знак. У дороги мягкий знак, значит за знаком есть тюфяк и подушка и кровать, чтоб машинам отдыхать. Э, эскалатор. Целый час глядел я с папой. Во дворе незваный гость яму рыл огромной лапой, набирая землю в горсть. Мне бы этот загребатор, мне бы этот экскаватор. Ю. Юнга. От севера до юга морями ходит юнга и мечтает по пути до матроса дорасти. Я. Яхта. Стройная яхта под белой фатой всех покорила своей красотой. рядом с невестой прекрасен и лих смялый фрегат настоящий жениха